Глава четырнадцатая. Поединок. У корней старого дуба в логове, усланном хворостом и прошлогодними опавшими листьями, дремал старый кабан. Снился ему чудный сон дней давно минувших. Он видит себя молодым и сильным. Клыки его, острые как ножи, держат в повиновении все стадо подростков, свиней с поросятами и даже взрослых кабанов. Все уважают его и боятся. Он султан многочисленного гарема и повелитель нескольких стад. Картины прошлого встают перед ним как живые. Он хранитель и защитник стада от многочисленных врагов. Красные волки держатся от него на почтительном расстоянии. Двуногий хитрец человек не обманет его, и не страшны ему и его стаду ловушки и ямы, в которые попадают легкомысленные и близорукие свиньи. Он всегда начеку. всегда готов к борьбе за право жить не только ради себя, но и ради всего опекаемого им стада. Умному тигру и тому редко удавалось выхватить из его стада зазевавшегося поросенка. Нашли годы, и время состарило его. Поросята превратились в молодых кабанов и свиней. Молодые кабаны заматерели и стали хозяйничать в его стаде, нарушая его авторитет и подрывая власть. Не стерпел старый боец и попытался, как и прежде, вразумить непокорных, но силы изменили ему в борьбе. Родной племянник, сын его любимой сестры, нанес ему тяжелую рану в бок и едва не убил. Пришлось ему, старику, покориться, и, скрипя сердце, уйти на покой в далекие дубники, где живут уже давно, как отшельники его старые друзья, вожаки других соседних стад. Такова жизнь, такова судьба, дорогу сильнейшему. Теперь остается ему жить воспоминаниями и коротать свои дни в одиночестве. Тяжко и глубоко вздыхает старый кабан, лежа на своей одинокой постели под стволом старого, как и он сам, дуба. Чуткое ухо его не улавливает шороха и два слышных шагов, мягких, как бархатные подушки лап, охотящегося на него, кровожадного зверя. Он уже близко. Длинное, могучее тело его, как змея, извивается среди зарослей частого орешника. Он идет по свежим следам. Он чует его, с жадностью вдыхает запах знакомой ему добычи. Он видит уже темную фигуру кабана под стволом могучего дуба. Старик забылся тревожным сном и не чует беды. Роковая судьба приближается к нему, ползет медленно и неотвратимо. В последний момент, когда тигр был уже на расстоянии одного прыжка, кабан во сне уловил своим чутким носом страшный запах хищника, И мозг его отреагировал на это с быстротой молнии. Он поднял голову и стал втягивать в свои ноздри воздух, но было уже поздно. Не успел кабан вскочить со своего ложа, как на него обрушился всей своей тяжестью, придавив его передними лапами владыка тайги. Кабан взметнулся, рванувшись вперед, но страшная тяжесть давила его к земле. Могучую шею зажали стальные клещи челюстей, и острые клыки порвали сонные артерии. На белый снег, освещенный яркой луной, хлынули струи горячей дымящейся крови, и старый кабан захрипел, опустив свою огромную могучую голову и спуская последний глубокий вздох. Так окончил свои дни старый боец, повелитель кабанных стад. Последнее искра сознания, блеснувшее в его мозгу, была мысль о том, что он погибает, пройдя весь свой тяжелый жизненный путь. Только когда трепетание жизни Совершенно замерло в могучем теле кабана, хищник разжал свои страшные челюсти и стал приводить в порядок окровавленную морду, облизывая себя языком. В борьбе кабан успел отползти от своей лежки шагов на десять, и теперь возвышался темной, безжизненной массой на фоне белого снега. Хищник сначала съел одну заднюю ногу, причем толстые трубчатые кости бедра хрустели на его коренных зубах, как хрупкий сахар. Покончив со второй ногой и всем задом, тигр насытился. Таким образом, за один обед он поглотил около 60 килограмм мяса и костей. Живот его раздулся и принял округлую форму. Во взгляде читалось удовлетворение, и движения стали ленивы и медленны. Его начал одолевать сон. Сообразив, что лёжка кабана под дубом с мягкой подстилкой из с хворостой листьев весьма удобна, владыка решил воспользоваться ею по праву победителя. и разлегся на ней во весь свой рост, вытянув могучие лапы и пушистый хвост, не перестававший шевелиться даже во сне. Логово кабана было настолько велико, что хищник поместился в нем свободно. Тяжело вздыхая после сытного обеда и вспоминая свои охотничьи подвиги последних дней, хищник погрузился в глубокий сон. Луна скрылась уже за зубчатыми гребнями далеких гор. Яркие звезды померкли, и на востоке разгоралась алая заря. Вскоре золотистые лучи восходящего солнца брызнули из-за темных, как туча, лесистых хребтов кентей Алина, осветив ровным светом снега далекой Татудинзы и кружевную шапку Какуйшаня. Пернатые обитатели приветствовали своими криками «Наступление нового дня». Таежные кумушки, сойки и сороки сразу же обнаружили следы недавней кровавой драмы. и слетелись со всех окрестностей принять участие в пиршестве после трапезы царственного зверя. Кого тут только не было. Сойки и сороки, синицы и пищухи, поползни и овсянки, голубые сороки и вороны. Вся эта компания суетилась, кричала и трещала на все лады, вступала в перебранку между собой, ссорилась из-за каждого кусочка мяса и сплетничала. На крике эти со всей округи слетелись черные вороны и приняли участие в угощении. Целые стаи их носились над лесом и криком своим нарушали тишину пустыни. На звуки этого таежного концерта не замедлили явиться красные волки. Их юркие крадущиеся фигуры замелькали в зарослях орешника и в ближайших дубниках. Не сразу подошли они к месту пиршества, так как по опыту знали, что где-то поблизости находится виновник торжества и не спешили предъявить права на свою долю добычи. Только после тщательной разведки, когда сомнений в крепком сне властелина тайги не было, красные разбойники, крадучись и припадая к земле, подошли к месту пиршества и занялись насыщением своих тощих голодных желудков. Их было около двадцати. Но и у этих таежных жуликов также существует свой закон и свои обычаи, унаследованные от предков. Прежде чем приступить к поглощению пищи, вся волчья семья ожидала разрешения вожака, старого матерого волка. Только когда он начал разрывать внутренности кабана своими острыми зубами, остальные, как по команде, бросились на тушу кабана и пошла потеха. Вся пернатая братья с криками и хлопанем крыльев поднялась над местом погребения старого отшельника. Особенно волновались вороны и сороки, считающие себя хозяевами положения. Они не уступали сильному неприятелю поле сражения и действовали сообща, налетая на волков десятками. Ударами крыльев и неистовыми криками они старались оглушить четвероногих нахалов и, пользуясь их временным замешательством, утаскивали из-под носа лучшие куски мяса и костей. Не прошло и получаса, как от туши злосчастного кабана остались только копыта и клочки окровавленной темно-бурой шерсти. Снег, пропитанный кровью, также был поглощен голодными желудками пернатых и четвероногих хищников. Когда ничего уже не осталось для еды, красные волки один за другим удалились в тайгу, боязливо оглядываясь на спящего безмятежным сном властелина. Он не подозревал, что дерзкая и нахальная мелюзга осмелится воспользоваться остатками его обеда. Сквозь сон он смутно слышал какой-то шум и крики, но после послеобеденная истома и лень парализовали его волю, и он лежал, разметавшись на своем ложе. Богатырский сон охватил его, а весь мир его окружающий как бы замер под лучами яркого февральского солнца и прислушивался к мерному глубокому дыханию повелителя пустынных гор и дремучих лесов Шухая. Пернатая семья соек и сорок после сытного обеда расселась на ветвях векового дуба и, пригретая солнышком от нечего делать, занялась перемыванием косточек своих ближних и других обитателей тайги. Наступило лето, жаркое и влажное. Ароматный воздух, насыщенный испарениями тайги, был томительно тепел и душен. Пернатые и четвероногие, ища прохлады и свежести, забивались в глубину темных густых кедровников, куда не проникали горячие лучи солнца, И где холодные, как лед, струи горных ключей и источников, пробиваясь из недр земли между обомшелыми камнями и утесами, низвергались шумными водопадами по дну ущелий глубоких падей. Здесь под сводами дремучего леса царит полумрак. Здесь глухо и сыро, как в могиле, и только журчание ручейка нарушает вечный покой этой зеленой пустыни. Сюда приходят спасаться от жары насекомых обитатели тайги, медведи и кабаны. Здесь они купаются в прохладных струях горных речек. Здесь кабаны лежат по целым дням в черной холодной грязи болот и трясин. Это томительное время связано у медведей с периодом любви. Голодный и распаленный страстью самец рыщет по лесам и глухим ревом оповещает самок о своем настроении. В это тревожное время медведь, обычно чуткий и осторожный, теряет самообладание, рассудительность и хладнокровие. и становится злым, сварливым брюзгой и капризником. Спасаясь от жары и несносного гнуса в виде комаров и москитов, грозный властелин тайги удалился на самую вершину какую-шань в заоблачную келью, где под сводами скал на северах, обдуваемых прохладным усоном, нашел себе временное убежище и летний приют. Сюда он перекочевал до наступления осеннего равноденствия, до середины сентября. по ночам здесь бывает так свежо, что под утро зеленый ковер альпийских трав и заросли рододендрона покрываются налетом инея. Единственное древесное растение этих высот, кедровый сланец, приобретает фиолетовый оттенок и сливается с общим тоном мхов или шаев, покрывающих каменные россыпи и гранитные утесы сплошным ковром. Одна из каменных ниш, избранных себе в качестве логова тигром, служил раньше убежищем для горалов, так как пол ее покрывал толстый слой помета в виде кедровых орешков. На этом помете, как на мягкой перине, отдыхал могучий хищник в течение дня ночью же предпринимал свои обычные обходы охотничьих владений в окрестностях, как у Ишаня. Во время этих обходов ему довольно часто приходилось видеть убогие шалаши-рыболовов по берегам горных речек и ручьев. и такие же фанзы звероловов в вершинах падей и распадков. Люди встречались на его пути редко, но он успел уже привыкнуть к ним и считал, что эти двуногие твари, хотя и одаренные свойствами особого порядка, но безопасные, а поэтому он при встречах с ними уступал им дорогу, внимательно присматриваясь к их движениям, прислушиваясь к их голосам. Вид их не беспокоил властелина тайги. Он знал, что они миролюбивы и безоружны. Он был даже благодарен этим людям, так как довольно часто за неимением другой добычи приходилось ему обходить звероловные ямы и вынимать оттуда изюбрей, кабанов, горалов и коз. Звероловы относились к этому благосклонно, считая, что великий горный дух делает особую честь хозяину добытого зверя, и этим отмечает свое благорасположение к нему, следствием чего является удача в промысле и гарантия от нападений других тигров. не отмеченных свыше высоким званием ВАН.